«Отцы города и ничего не могут поделать?» Он пристально посмотрел на Уэйда. «А где же рейф Лэндон, владелец бара «Золотой песок»?» Рейф Лэндон?» Глаза Дока Гринли сверкнули. «Да его бар и есть наипервейший притон для всякого рода темных личностей. И мы в самом деле имеем основание подозревать, что...» «Пусть лучше Перри выскажет свои соображения, док», — перебил его Уэйд Мэннинг.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 Так или иначе, у Дока в его большом мешке сейчас никак не меньше 200 тысяч. И у меня примерно половина этого. Ходят слухи, что готовится ограбление. «Это все Лэндон!» — воскликнул Гринли. «Больше некому!» «А знаете, что я думаю?» Он перевел взгляд с одного на другого, теребя себя замочку уха. «Я думаю, что Рейф Лэндон и есть! Клип Хейнс! Самый хладнокровный и безжалостный из всех джентльменов удачи!»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 Ее глаза наполнились слезами. «О, как ужасно! Мы... мы приехали вместе из Солт-Лейк-Сити!» Он взял ее за плечи. «Послушайте, мисс Мэнинг, я не люблю вмешиваться в чужие дела, но ваш брат приезжал сегодня ко мне. Он хотел, чтобы я навел законный порядок в Бэйсин-Сити. Я согласился на эту работу. Думаю, что гибель Томми станет моим первым делом». Ошеломленная девушка отпрянула назад. «Так это вы? Вы и есть клип Хейнс?»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 «Джой опасен, а Кони вообще стреляет с двух рук и очень быстро!» «Вы зачем мне это рассказываете?» — спросил Клип. Он поднял глаза, и их взгляды встретились. «Вам это необходимо, Хейнс», — улыбнулся Рэйф Лэндон. «Я игрок, и знать все о людях — мой бизнес. Дружеский совет никому не повредит, даже такому джентльмену, как вы. Джой Барлоу никогда не терпел поражения в перестрелке, а Конни, повторяю, еще опасней».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 но клип оказался слишком быстр для него. Он отклонился в сторону и нанес удар правой по корпусу. Даже не вздрогнув, Портер перенес увесистый тумак и обе свои железные руки обрушил на голову противника. У клипа посыпались искры из глаз, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Не дожидаясь этого, Портер нанес ему мощный удар справа и, избив с ног, подскочил к лежавшему, чтобы пнуть тяжелым сапогом в лицо.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 Одно неверное движение, и я продырявлю тебя, кем бы ты ни был. В чем дело, Буф? спросил Клип. У него болела голова, и он чувствовал, как в нем поднимается злость. Ты еще спрашиваешь, в чем дело? вскипел Уэйт Мэннинг. Он подошел к арестованному и выдернул револьверы из кобур. Мы поверили тебе, а ты? Мы нашли деньги! Вот что! прорычал Буф хриплым от гнева голосом.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 Ему казалось, что он проспал долго, а когда проснулся, уже стало совсем темно. В тюрьме стояла мертвая тишина, и он решил, что кроме него в ней никого нет. Клип подошел к окну и схватился за прутья решетки. И тут же услышал шёпот. «Хейнс, кто здесь?» — тихо отозвался он. «Это я, Рейф. Просуньте руку через решетку. У меня есть ключ». Клип просунул руку и пальцами ощутил металлический холодок ключа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 Клип рванулся было вперед, но вдруг осознал, что стоит на коленях. Он поднялся, и тут же еще одна пуля угодила ему в бок. Перед ним, широко раздвинув ноги, стоял Конни, и обе руки его извергали пламя. Красная полоса перечеркивала его челюсть. Клип двинулся к нему, переберегая свою последнюю пулю. Что-то ударило его вдоль ребер и отдалось острой болью. Одна нога подогнулась, но он все еще выдерживал огонь противника.